Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена временам правления великого киевского князя Ярослава Мудрого. Но это хорошо известный персонаж русской истории, я думаю, каждый из вас слышал о нем, но я вот немножко напомню об основных событиях истории Древней Руси, которые произошли в годы его правления. Но традиционно история правления князя Ярослава, она начинается с истории знаменитой междуусобицы сыновей князя Владимира, которая вспыхнула сразу после его смерти в 1015 году и продолжалась более 4 лет. Ну, обычно эту усобицу датируют 1015-1019 годами. Значит, почему вспыхнула эта усобица? Дело в том, что многие историки, в частности профессора Брайчевский, Свердлов, Толочка, они, ссылаясь на известные летописные статьи, которые содержатся в ПВЛ и в других летописных сводах, считают, что, умирая, князь Владимир собирался передать великокняжеский киевский престол своему любимому сыну от своей последней супруги, византийской принцессы, а потом и киевской княгине Анны Борису, не случайно, незадолго до смерти он отозвал или вызвал его с ростовского престола в Киев и вручил ему ну, по наследству, что называется, управление своей великокняжеской дружиной. Однако другие авторы, в частности, Аполлон Григорьевич Кузьмин, Алексей Юрьевич Карпов и другие авторы, они считают, что вот это вот предположение о том, что Владимир собирался передать престол князю Борису, оно, в общем-то, не подкрепляется историческими источниками, и, вероятнее всего, каждый из сыновей Владимира по тогдашнему обычаю родового суверенитета мог претендовать на занятие отцовского престола, и все зависело лишь от того, кто из них первым овладеет этим престолом. Ну и, наконец, современный Историк Милютенко, он сделал такое неожиданное предположение о том, что князь Владимир по аналогии с Византией собирался учредить то ли Думвират в составе двух своих сыновей Бориса и Глеба, то ли целый Триумвират в составе, опять-таки, троих своих сыновей от княгини Анны, это имеется в виду Борис, Глеб и Святослав, однако эта точка зрения не нашла поддержки среди подавляющей части современных историков. Как известно, не успев назначить своего преемника на престоле, в середине июля 1015 года князь Владимир умирает, и власть в Киеве захватывает его пасынок, ну или старший сын, святополк, который бежал из Выжгорода, Значит, прибыл в Киев и на Киевском вече, ну, подкупив, видимо, Киевскую верхушку, был провозглашен Великим Киевским князем. Кстати, вот этот эпизод, отраженный в ПВЛ, он лишний раз доказывает то обстоятельство, что в Древней Руси существенную роль играли вот эти самые городские или волосные вечи. И опять-таки я напоминаю, не только на северо-западе Руси, то есть в Новгороде Лепскове, например, а на всей территории Руси, в том числе и в Киеве. Когда информация о произошедших в Киеве событиях дошла до лагеря князя Бориса, который, я напомню, тогда находился на южных границах Руси, где шли перманентные боевые действия с печенегами, то члены старшей княжеской дружины обратились к Борису ну, с таким требованием пойти походом на Киев и силой отобрать у святополка отцовский престол. Однако, как гласит летопись, благочестивый князь Борис отказался взняты руки на брата, на старшего, и дружина разбежалась от него, то есть старшая дружина князя Владимира просто покинула и ушла от своего нового князя, и он остался с отроки своими, то есть с небольшой частью, видимо, младшей дружины, которая вот составляла некую такую личную гвардию князя. Но этим обстоятельством тут же воспользовался святополк, который послал туда, в лагерь на реке Альте, где находился Борис с небольшой своей личной гвардией или младшей дружиной, убить во главе с боярином Пуштой. И вот, как опять-таки гласит летопись Пушкина начать она напала на спящего князя Бориса в его шатре и заколола его мечами. Значит, после гибели князя Бориса настал черед его родного брата Глеба, который, как и князь Борис, был рожден от великой княгини Анны. Судя по, опять-таки, летописной статье, события развивались таким образом. Значит, в Муром, где тогда правил князь Глеб, были пост великокняжеские послы, которые известили князя о том, что его отец Владимир, который к тому времени уже умер, тяжело заболел, и, дескать, он просил прибыть Глеба, В Киев. Естественно, Глеб сразу собрался в дорогу, но уже находясь под Смоленском, он получил послание от своего сводного брата, новгородского князя Ярослава Ярослава Мудрого, будущего великого киевского князя, о том, что в Киев ему ехать не следует. Почему? Потому что князь Владимир уже умер, князь Борис, его родной брат, убит, и что его ждет такая же незавидная участь. Но э, Глеб, в общем-то, не послушался совета своего старшего брата и продолжил движение к Киеву. Однако дойти до Киева он так и не успел, потому что, опять-таки, судя по летописи, э, во время э, этого движения к столице Древней Руси он был убит э, собственным поваром Иудой Торчином. Ну и, наконец, э, тогда же закончил свой жизненный путь еще один Сын Владимира, который тоже был рожден от греческой принцессы, Великой княгини Анны, это Святослав. Но Летопись лишь глухо сообщает о том, что закончил он жизнь свою где-то в Угорской земле, где был настигнут убийцами, которые были посланы Святополком. Ну, за злодейское убийство трех братьев, трех сводных братьев, то есть Бориса, Глеба и Святослава. Святополк получил свое знаменитое прозвище Окаянный, и именно под таким прозвищем вошел в аналы русской истории. Однако, надо сказать, что еще в середине прошлого века, в 1957 году, вышла знаменитая работа историка Николая Ильина. Она называлась так, летописная статья 6523 года и ее источник. Так вот, в этой работе, ссылаясь на... Одну из скандинавских саг он высказал смелое на тот момент предположение, что убийцей, по крайней мере, князя Бориса был совсем не светопол Каянной, а Ярослав Мудрый, то есть новгородский князь. Вот эту вот точку зрения или этот неожиданный вывод тогда, еще в советский период, поддержали многие известные историки, в частности Валентин Лаврентьевич Янин, Михаил Олешковский, Александр Сергеевич Хорышев, ну и другие ученые. Причем надо подчеркнуть, что они эту точку зрения поддержали в таком гипотетическом, что ли, аспекте. То есть они не надевали на себя неких таких судейских мантий и не выносили оправдательный или обвинительный приговор там, в адрес Святополка или в адрес Ярослава. Однако в постсоветский период нашлось целое количество авторов, главным образом либерального толка, я имею в виду прежде всего профессоров Юрганова, Делевского, украинского профессора Котлера а, и других, которые в общем-то, надели на себя судейские мантии и однозначно пригвоздили Ярослава Мудрого к позорному столбу истории и обвинили его в убийстве сводных братьев. Ну, я думаю, что это все находится вот в русле таких, знаете, вот игр на историческом фронте, когда история превращается такое в орудие политической борьбы, что надо, дескать, развенчивать авторитеты, ну, устоявшиеся, да, и для этого хороши все средства. Но ну, в данном случае вот и эта гипотеза. Несмотря вот на активную разработку, этой альтернативной версии гибели князей Бориса, Глеба и Святослава, и на то, что многие историки соглашаются с тем обстоятельством, что, значит, вероятнее всего, вот эта часть ПВЛ, которая была посвящена гибели этих князей, была каким-то образом отредактирована в более позднее время. Тем не менее, общепринятым считается, что именно святополк Акаянный повинен в гибели трех своих сводных братьев. Пока вот на юге шла, так сказать, борьба за как княжеский престол, неспокойно было и в Новгороде, где в то время правил еще один сын почившего князя Владимира, князь Ярослав. Но я напомню, что незадолго до своей смерти, когда Ярослав отказался посылать в Киев традиционную дань в размере 2000 гривен, Владимир собирался идти походом против своего сына, но разболелся, в вельми и умер, скончался в Берестове. Но, тем не менее, в самом Новгороде возникли какие-то серьезные разногласия между князем Ярославом, и тамошними нарочитыми людьми, то есть тамошними боярами. Суть этого конфликта, она, в общем-то, не вполне ясна, но достоверно известно, что в основе этого конфликта жал какая-то стычка между местными новгородскими смердами и пришлой нормандской дружиной которую князь Ярослав заполучил, как бы, в награду от своего новоиспеченного тестя, шведского короля Олафа, или Аллапа, который выдал за него свою дочь Ингигерт. Но ну, конфликт это удалось, значит, решить миром, и именно тогда, вероятнее всего, Ярослав даровал новгородцам знаменитый устав о Мордобой, который датирует 1016 годом. Значит, после того, как конфликт с новгородцами был потрясен, Ярослав решил ввязаться в военный конфликт со своим сводным братом Святополком и пошел походом на Киев. Поздней осенью 1016 года Где-то в районе города Любича, значит, это одна из княжеских резиденций, которая находилась чуть выше Киева, на Днепре, состоялась довольно серьезная битва между дружинами Ярослава и Святополка, в ходе которой Святополк был разбит и ляхи. А Ярослав Мудрый, или будущий Ярослав Мудрый, да, он ступил на территорию Киева и занял великокняжеский престол. Значит, более того, укрепившись в Киеве, Ярослав мудрый подписал военный союз с тогдашним императором Священной Римской империи германской нации Генрихом II и намеревался вместе с ним пойти походом на польского короля Болеслава Храброго, который укрывал у себя как раз вот бежавшего из Киева Святополка, потому что он приходился ему зятем. Однако к моменту того, как русская дружина подошла вот к границам Червенской земли, русский король Болеслав Храбрый и немецкий император Генрих II урегулировали свой давний спор, подписали так называемый Будешинский мирный договор, и Ярослав оказался в довольно серьезное положение без, естественно, военной поддержки со стороны вот императора священной римской империи германской нации. Тем не менее он не стал, значит, покидать территорию червенской земли и летом 1018 года между польским королем Болеславом храбрым и Ярославом мудрым на берегу реки Бук состоялась грандиозная битва. Ну, как повествует летопись, перед самой битвой обе стороны обменивались традиционными, так сказать, матерными посланиями, чтобы друг друга взбудоражить. пока, значит, один из старших дружинников князя Ярослава некто Буды не адресовал личное оскорбление князю Бориславу Храброму, заявив тому, что «пропрем мы трескую чрево твое толстое». Ну, возбужденный таким личным оскорблением Борислав Храбрый, который, судя по всему, был человеком такого богатырского телосложения, он резво вскочил на коня, бросился в бук, форсировал его и сходу вступил в битву с полками. Ярослава Мудрого, и в результате Ярослав Мудрый был полностью разбит и еле спасся, унес ноги в Новгород. Когда он вернулся в Новгород, он намеревался, как гласит летопись, уйти за море, то есть вероятнее всего уйти за подмогой к своему тестью, шведскому королю Олафу, но это вызвало резкий конфликт с новгородцами. В частности, с новгородским посадником Константином Добрыничем. Это, видимо, сын того самого Добрыни, который был родственником великого князя Владимира, и который, как вы помните, мечом и огнем крестил новгородцев еще в конце X века. Конфликт этот удалось уладить. Был подписан такое некое соглашение между двумя сторонами, по которому... Новгородцы обещали выставить для защиты интересов своего Сюзерена, своего князя, довольно внушительные вооруженные силы, собранные на собственные средства. Одновременно князь Ярослав заключил военный союз со своим тестем, шведским королем Олофом, и получил от него опять значит, довольно внушительную силу в виде... Шведского военного экспедиционного корпуса. Вот с этой силой, весной 2019 года, он вышел в очередной поход на Киев, и летом 1019 года на реке Альте, как летопись гласит, и же убив Бориса, бы сече зла. То есть, именно на том месте, где был убит князь Борис, состоялась грандиозная битва, в ходе которой Князь святополк был полностью разбит и бежал в лядскую землю, то есть бежал в Польшу. Однако по дороге он разболелся и в пустыне межеляхи ляхи и Чехи из перверже живот свой зле, то есть скончался. Но вот э, гибель святополка она поставила точку вот в этой многолетней междуусобной борьбе э, Ярослав мудрый, утвердился в Киеве как единовластный правитель Древней Руси, получив титул великого князя. Кстати, в благодарность за оказанные услуги новгородцы получили от киевского князя специальную грамоту, которая гарантировала им освобождение вот от уплаты того самого налога, который Новгород традиционно из года в год платил Киеву в размере 2000 гривен серебра. Значит, теперь дальше, 1019-1054 год, это во всей учебной литературе и школьной, и вузовской, вот эти даты они определяются как период правления Ярослава Мудрого, как великого киевского князя. Однако, надо сказать, что в последнее время годы правления этого князя все-таки принято разделять как бы на три отдельных периода. Значит, первый период – это 1019-1024 года, Это первое единовластное правление Ярослава в Киеве. Второй период – это 1024-1036 года. Это период совместного правления или Дум верата князя Ярослава Мудрого и Мстислава Черниговского. И, наконец, 1036-1054 года – это период второго единовластного правления князя Ярослава в Киеве. Значит, одной из самых спорных проблем, связанных с историей Руси и с личностью самого великого князя, является дата его рождения. Если вы посмотрите в летописи, то там будет указана дата, 978 год, то есть дата его рождения. Однако многие историки, ну, в частности, профессор Кузьмин, профессор Рапов, профессор Карпов, опираясь на... Экспертизу костных останков князя Ярослава Мудрого, которая была проведена еще в 60-е годы Рохлином и Гинзбургом, утверждает, что он был значительно моложе и предполагает, что родился он где-то в 984-989 годах. А сама дата появления более раннего его рождения, она, вероятнее всего, связана с с более поздним редактированием повести временных лет, с тем, чтобы представить Ярослава Мудрого старшим среди всех братьев, наследников Киевского престола. Теперь следующая дата. Это 1021 год. Это очередная междуусобица между Ярославом Мудрым и полоцким князем Бречеславом Изяславичем, его племянником. Ну, надо сказать, что историки по-разному объясняли причины этой междуусобицы. главным образом заявляя о том, что полоцкий князь, дескать, хотел завладеть новгородским престолом. Однако эта версия сейчас все больше отвергается многими авторами, и такие известные... Историки, как Аполлон Григорьевич Кузьмин, Алексей Юрьевич Карпов, они предполагают, что этот конфликт во многом был связан с тем, что Полоцкий князь, вероятнее всего, хотел поиметь в свои владения два ключевых города вот этого знаменитого торгового пути из Варяг-Греки. Это речь идет о Витебске и о Усвятие. Ярослав Мудрый, который только-только закрепился в Киеве, понимал, что новый военный конфликт со своим племянником, ему, в общем-то, не выгоден, а интересы Древней Руси надо все-таки соблюдать и, значит, цементировать единство русских земель. Поэтому он пошел на подписание мирного договора и передал Полоцкому князю владение этими двумя городами, в общем-то, ничего особо не потеряв, потому что полость продолжалась исправно платить Киеву, дань, которую традиционно платили все русские города и волости. Следующая дата, она довольно часто отражается в учебной литературе, в школьной как минимум, это 1024 год, это знаменитое восстание волхов в Суздале, которое многие связывали с такой вот как бы реакцией на процесс христианизации Древней Руси. Однако наиболее проницательные историки, ну тот же Академик Тихомиров, Тот же профессор Толочка, профессор Проянов, профессор Кузьмен, они считают, что вот привязывать к любым социальным движениям той поры так, некий такой вот классовый аспект – это не совсем верно. Все-таки в более такие вот древние времена подобного рода социальные конфликты или социальные движения они во многом были связаны с двумя важными обстоятельствами. Первое это с защитой неких таких вот прав на старину, то есть на традиции, а второе это вот с противостоянием э, так называемой земли и власти, то есть земли это имеется в виду неких вот общинных э, э, институтов, ну типа тех же волостных вечер и власти в лице вот князя, его наместников властели и представителей княжеской дружины. Следующая важная дата в истории правления Ярослава Мудрого – это 1024-1026 год. Это междоусобица Ярослава и Мстислава, его сводного брата. Что стало причиной этой междуусобицы? Дело в том, что Мстислав по завещанию своего отца, князя Владимира, тогда правил в Но ну, Это вот такой отдельный анклав значит, русский земель, который располагался на территории Северного Причерноморья. Так вот, он предъявил претензии своему старшему брату, что он не поделил поровну выморочные уделы, ну, такой термин есть, то есть уделы, которые остались без, ну, что называется, правителя, да, выморочные уделы вот четырех погибших братьев, ну, имеется в виду Борис, Глеб, Святослав и Святополк Окаянный. Значит, в 1023 году начались переговоры между двумя братьями, однако они не завершились. После того, как переговоры между князем Ярославом и князем Мстиславом были сорваны, Мстислав решил идти походом на Киев. В общем-то, ситуация ему благоприятствовала, потому что самого Ярослава в Киеве не было, он тогда находился в Новгороде, он спокойно пошел в Киев, однако, что любопытно, Киевляне его не признали в качестве князя. И опять-таки здесь ключевую роль сыграла киевское городская вече, что лишний раз подтверждает правоту тех историков, которые говорят о довольно существенном влиянии вот этих вот вечевых структур в управлении Древней Руси. И он вынужден был уйти в Чернигов, второй по значимости город, вот этой вот русской земли в узком смысле этого слова, и в Чернигове впервые возник самостоятельный отдельный княжеский стол. Значит, когда Ярослав узнал о том, что произошло на юге Руси, он решил идти походом против своего младшего брата. Дойдя до Любича, он получил информацию, что Мстислава в Киеве нет, что он уже перебрался в Чернигов, и он направился именно туда. Вот недалеко от Любича на реке Листвени состоялась знаменитая битва между двумя братьями в ходе которой Ярослав потерпел опять а, тяжелое а, поражение и еле унес ноги с поля брани и опять возвратился в Новгород, несолонно хлебавший. Он там стал опять собирать а, значит, ополчение и а, военные силы для очередного похода против своего брата, Однако неожиданно в 1026 году он получает от своего значит, брата Мстислава письмо следующего содержания, что, дескать, я, черниговский князь Мстислав, признаю в тебе братья старшего, поэтому предлагаю тебе стать соправителями, значит, тебе будет левая сторона, а мне будет та сторона. То есть он предложил брату поделить Киевскую Русь поровну под Днепром и, значит, создать вот этот традиционный и хорошо известный по той же Византии режим Думверата или Диархии. Ну, на удивление, Ярослав Мудрый пошел на подписание этого договора и действительно, значит, целых 10 лет... С 1026 по 1036 год до смерти Мстислава значит, на Руси существовал вот этот режим Дуумверата. Причем, что интересно, Мстислав продолжал сидеть в Чернигове, Ярослав в Новгороде, а в столице Древней Руси, в городе Киеве, значит, от имени двух великих князей, а оба они носили этот титул, правили их наместники и властели. Надо сказать, что, значит, вот этот период, вот это десятилетие Ярослав в основном занимался обустройством западных территорий Древней Руси, а Мстислав восточных территорий. Таким же образом они делили и политические как бы, приоритеты. Мстислав в основном был занят отношениями с Волжской Булгарией и с Печенежской степью, а Ярослав Мудрый отношениями со своими западными соседями, ну, прежде всего, литовцами, гетвягами и ляхами или поляками. Правда, братья не гнушались совершать и совместные военные акции, но, в частности, хорошо известно, что в 1031 году они предприняли совместный грандиозный поход против Польши, и вновь вернули себе вот эти знаменитые червенские города, которые были, значит, в свое время захвачены Болеславом Храбром, вот в период межкняжеской усобицы 1015-1019 годов. Теперь дальше, 1036 год, тоже довольно знаменательная дата в истории Древней Руси. С чем она связана? Значит, в этот год неожиданно на охоте скончался черниговский князь Мстислав Храбрый. Он любил охоту, значит, летописи довольно часто информируют читателя о значит, его удачах на этих охотах. И что случилось с черниговским князем, дополним, неизвестно, потому что, судя по всему, это был такой человек, пышащий здоровьем, талантливый полководец, «Гроза печенегов». И вот смерть Мстислава, она тут же вызвала ответную реакцию соседних печенежских орд. Они совершили грандиозный набег на Киев и осадили его. В этой ситуации Ярослав, мудрый, получив известие о походе печенегов на Киев, срочно вынужден был вернуться на Юг Руси, отбить печенегов от Киева, а потом на реке Альти состоялось грандиозное сражение двух противных сторон, в ходе которого печенеги были разбиты. Причем, как гласит летопись, этот разгром был полным, ибо печенеги, как самостоятельный этнос, как самостоятельная этническая группа, как некое такое квази-государственное образование, оно после этого перестало существовать, и печенеги растворились в других тюркских племенах, ну, в частности, тех же половцев, которые а, спустя несколько десятилетий придут на смену печенегам вот в эти южные степные районы, граничившие с Киевской Русью. После того, как а, Ярослав Мудрый разбил печенегов, он а, окончательно утверждается в Киеве и а, до конца своих дней, то есть до 1054 года, он вновь становится единовластным правителем Древней Руси. Но вот в этот последний период правления князя Ярослава происходит несколько важных событий, которые надо отметить. Ну, прежде всего, в 1037 году утверждается первая киевская метрополия Константинопольского патриархата, и я обращаю на это особое внимание в связи вот с предыдущей лекцией, где мы с вами как раз говорили о проблемах крещения Руси. То есть вот представление о том, что Дескать, на Русь христианство пришло из Византии, оно опровергается вот даже этим фактом, что первый митрополит греческого происхождения прибыл в Киев только спустя 50 лет после официального крещения Руси. Тогда же, кстати, вероятнее всего воздвигается первый помпезный Софийский собор в Киеве, и именно он становится отныне главным, то есть кафедральным храмом, не только самого Киева, но и всей Древней Руси. Следующие события, они связаны с активизацией внешней политики Ярослава по многим направлениям, но ну, в частности, на западном направлении, не на южном направлении. Это 1038-1043 года. О чем идет речь? Ну, этими годами традиционно датируют так называемый Великий Западный Поход Ярослава. Значит, судя по а, ряду летописных статей, именно в эти годы а, князь Ярослав, а, умело а, использовав фактически распад Единого Польского Королевства, а, совершил ряд удачных военных а, акций против мазавшан, етвягов и литовцев а, и в результате взял а, под а, полный контроль очень важное междуречие Немана и Западной Двины которая играла исключительно такую существенную роль в торговых связях Южной Прибалтики и вообще Балтийского региона и стран Северной и Западной Европы. Следующая дата это 1043 год, это последний поход русских дружин на Византию. Значит, ну, как справедливо отметили многие историки, в частности, Академик Литаврин, профессор Карпов, профессор Сахаров. Этот поход князя Ярослава является одной из самых загадочных страниц русской истории. До сих пор непонятны вообще цели этого похода. Но надо сказать, что тот же Алексей Юрьевич Карпов высказал довольно интересное предположение, и оно кажется довольно убедительным, что первоначально, вероятнее всего, этот поход... Княжеских дружин, который возглавил самый старший сын Ярослава Мудрого Владимир, был предпринят как союзный поход, то есть по просьбе самих византийских базилевцев для подавления мятежа Георгия Маниака. Однако, когда русские дружины вступили на территорию Византии, то мятеж был уже подавлен, и Константин Мономах, тогдашний византийский император, он уже вроде бы как бы и не нуждался в услугах вот очередного военного союзника в лице киевского князя. И вероятнее всего вот на этой почве между киевской дружиной и византийским базилевством возник какой-то конфликт. Конфликт этот закончился поражением русов, часть их ладей было сожжено знаменитым греческим огнем, Но, тем не менее, Ярослав Мудрый, обладавший уникальным даром государственного деятеля, дипломата, сумел даже из этого, ну, такого печального для него факта извлечь выгоду. Буквально через несколько лет, в 1046 году, между Константинополем и Киевом был подписан новый мирный договор, довольно выгодный для Древней Руси, причем этот договор был скреплен браком византийской принцессы Марии на одном из сыновей Ярослава Мудрого, Всеволоде, Всеволоде Ярославиче. Это отце Владимира селовича Мономаха, вот, одного из самых знаменитых киевских князей и одного из самых любимых персонажей древнерусской истории. Надо вообще сказать, что Ярослав Мудрый при котором действительно произошел расцвет Киевской Руси, очень умело и очень активно использовал вот эти вот династические браки и межродовые связи во внешней политике. Ну, достаточно сказать, что брак вот Всеволода на византийской принцессе Марии был далеко не единственным вот таким вот межгосударственным династическим союзом. Ну, например... Его старший сын Изяслав был женат на сестре Казимира Восстановителя, это польский король, женой его звали Гертруда. Ну, например, его средняя дочь Елизавета была выдана замуж за норвежского короля Харальда III Сурового. Позднее старшая дочь князя Ярослава Анастасии была выдана замуж за венгерского короля Андраша I Белого. Ну и, наконец, самый последний, в 1050 году, замуж за французского короля Генриха I была выдана его дочка, красавица Анна. Следующий год, важный год в истории правления Ярослава Мудрого, это 1051 год. О чем идет речь? Это избрание на метрополический престол первого русского священника Иллариона. Но ну, этот выдающийся духовный пастырь Древней Руси был э, ближайшим сподвижником Ярослава на протяжении многих лет. Вероятнее всего, до вошествия на Киевскую метрополию он был э, пресвитером и настоятелем э, княжеской церкви вот, э, в княжеском селе Берестово, это такая загородная резиденция, всех великих киевских нитей. И именно тогда, еще будучи пресвитером, он написал свой знаменитый палеант, который в истории получил название «Слово о законе и благодати». Причем многие историки, ну в частности тот же профессор Кузьмин, профессор Брачевский, профессор Сахаров, обращают особое внимание на антивизантийский характер – этого, значит, послания или этой знаменитой речи. Помимо всего прочего, потому что хорошо известно, что он там разбирает ветхий закон Иудеев, да, или Старый Завет, и Благодать Нового Завета, и вот как бы противопоставляет две части Библии, говоря о некой такой вот ущербности или национальной ограниченности Ветхого Завета или Закона и о всемирном значении Нового Завета или Христовой Благодати. Так, ну и, наконец, последняя дата, это 1054 год, это завещание Ярослава Мудрого и его смерть. Надо сказать, что последние годы жизни Ярослава Мудрого, они довольно скупо освещены во всех письменных источниках. Известно только то, что после смерти своего старшего сына Владимира Новгородского князя, которая произошла в 1052 году, он окончательно распределил между, значит, пятью своими сыновьями уделы в разных уголках Древней Руси. Ну, в частности, старшему сыну Изиславу достался Новгород и Туров, Святополку второму сыну Чернигов, Всеволоду Переиславль, Вячеславу Смоленск и самому младшему сыну Игорю Волынь. Более того, как повествует та же повесть временных лет, буквально за несколько месяцев до своей смерти, Ярослав Мудрый собрал трех старших братьев, то есть Езислава, Святослава и Всеволода, и сказал им о том, что вот он, дескать, отходит от мирской жизни на этом свете, и призывает их, значит, как гласит летопись, «Вы же, сыновья мои!» Имейте между собой любовь, понеже вы есть, братья одного отца и единой матери, а еще ненавистно живуще, в распрях то и сами погибнете, и землю, отец своих, и дед погубите. То есть это было вот такое, как бы отическое завещание Ярослава Мудрого своим старшим сыновьям. При этом вот э, та же летопись отмечает, что в ходе этой встречи. Ярослав Мудрый он завещал кистольный Киев своему старшему сыну Изяславу. Причем, заметьте, что он у него не отобрал и новгородский престол. То есть, фактически, Изяслав стал правителем двух главных городов Древней Руси, которые располагались ну, что называется, на двух параллельных концах Древней Руси – это Киева и Новгорода. Но надо сказать, что в исторической науке до сих пор продолжается спор относительно этого завещания, и существуют совершенно разные трактовки. В частности, знаменитый русский историк, академик Василий Осипович Ключевский, называя это завещание «отечески душевным», говорил о том, что оно политически фактически бесцельно. Однако большинство историков не соглашались с этим мнением своего маститого коллеги, и предлагали другие трактовки этого документа. Ну, в частности, тот же академик Пресняков, профессор Толочка, профессор Карпов и другие, они считали, что вот это завещание Ярослава, оно стало неким компромиссом между двумя началами. Это государственным началом и так называемым, семейно-династическим началом, но ну, то, что в историографии традиционно называют лестничным принципом наследования престола, который был характерен именно для эпохи древней, то есть до монгольской Руси. И именно вот этот компромисс государственного и семейно-династического начала, оно позволило создать знаменитый триумвират Ярославича, когда три старших Брата Ярослава Мудрого совместно управляли Русью на протяжении почти двух десятков лет. И именно этот период ну, как бы ознаменовался отсутствием кровавых меж, межкняжеских усобиц и кровопролития. Другие историки, ну, в частности Арсений Николаевич Насонов, Аполлон Григорьевич Кузьмин, Сергей Владимирович Перевезенцев и так далее, они считали, что этот... Акт, он фактически предопределил будущий распад Киевской Руси, то есть фактически он дал старт этому распаду. Но при этом они говорят, что этот акт впервые зафиксировал и так называемый принцип майората, или принцип старшинства при передаче власти своим наследникам. Именно тогда вот и возникает уже некий узаконенный режим так называемой лестничной монархии, то есть передачи власти, верховной власти старшему в роде. Ну, наконец, третья группа авторов, в частности, Серафим Владимирович Юшков и Михаил Борисович Свердлов, они заявляют о том, что само по себе завещание Ярослава не представляло чего-либо нового, в юридической практике того времени, поскольку подобного рода документы, они, вероятнее всего, существовали и до этого, просто они не сохранились, поскольку летописи фиксируют аналогичную передачу уделов и сыновьям великого киевского князя Святослава, и сыновьям великого киевского князя Владимира и так далее. Ну и, наконец, оригинальная точка зрения, которую традиционно отстаивает Игорь Яковлевич Раянов и его научная школа, она состоит в том, что вот этот так называемый династический акт или завещание Ярослава Мудрого, оно де юре отразило интенсивный процесс возревания на всей территории Руси так называемых городов-государств полисного или республиканского типа и трансформации так называемого дружинного государства в федерацию неких вот городов-государств, то есть городов республиканского типа. И последнее, о чем я хотел сказать, это о законодательной деятельности Ярослава Мудрого. Значит, ну хорошо известно, что именно Ярослав Мудрый стал отцом-основателем или прародителем первого кодекса феодального права знаменитой «Русской правды». Ну надо сказать, что сейчас в настоящее время сохранилось более 100 списков «Русской правды», но в основном это, конечно, списки, которые относятся к 15-16 веков, то есть это самые поздние редакции этого документа. Поэтому историки довольно хорошо изучили, сам этот памятник древнерусской книжности, и, но тем не менее между ними до сих пор продолжается спор по целому ряду проблем. Значит, какие это проблемы? Значит, первая проблема, которая связана с изучением русской правды, это проблема ее датировки, то есть когда этот документ получил такое вот письменное, что называется, оформление памятника публичного или писаного права. Значит, здесь существуют две точки зрения. Первая точка зрения, которую высказывали академики греков, Черепнин, профессора Зимин, Свердлов и другие, считали, что первые статьи «Русской правды» они нашли свое отражение вот в этом знаменитом уставе о мордобой, который Ярослав Мудрый даровал новгородцам в 1016 году. Значит, затем этот вот, значит, устав, он был дополнен рядом новых статей, которые и создали позднее вот общий каркас знаменитой русской правды. Однако их оппоненты, в частности, академик Тихомиров, профессора Кузьмин, Юшков, они полагают, что князь Ярослав, будучи новгородским князем, дал своим подданным, значит, только первую часть или первую грамоту, А сама «Русская правда», как некая форма общерусского судебника, она будет создана только в 1035 году, накануне вот отъезда Ярослава Мудрого в Киев. В составе «Правды Ярослава» выделяют три основных компонента. первое это две грамоты Ярослава, которые были даны новгородцам в 1016-1019 годах. Вторая часть – это два княжеских закона «Покон верный» и «Урок милостникам», которые были, вероятнее всего, изданы в 1220-х, 30 х годах. И, наконец, это третья грамота, которую Ярослав Мудрый даровал новгородцам уже в 1035 году. Второй серьезной дискуссионной проблемой является вопрос о внутреннем строении русской правды. Значит, ну, в настоящий момент большинство авторов полагают, что существовало три редакции этого документа. Значит, что это за редакции? Первая ⁇ это так называемая краткая правда, которая состоит из четырех частей. Значит, первая ⁇ это правда Ярослава, это статьи 1.17, правда Ярославичей», это статьи 18.41 и два княжеских закона, это «Покон Вирный», статья 42, и «Урок Мостникам», статья 43. Значит, ну, время создания вот этой самой первой или ранней редакции «Русской правды» является до сих пор дискуссионным, но большинство историков относит время создания вот этой части «Правды» к 1016 к 1072 годам то есть считают, что вот эта часть, самая древняя часть русской правды, или краткая правда, она была создана Ярославом Мудрым и его сыновьями, то есть Изяславом, Святославом и Всеволодом. Вторая редакция русской правды, это так называемая пространная правда, которая тоже относится к эпохе Киевской Руси, которая, по общему мнению, состоит из двух основных частей, это так называемый суд Ярослава Владимировича, в рамках которой были объединены первая и 52-я статьи, то есть краткая правда в первой редакции, понятно, да? И, собственно, устав Владимира Мономаха, это 53 121-я статьи, которые были изданы уже Владимиром Мономахом в начале 12 века в бытность его великим киевским князем. Значит, вот время создания этой второй редакции Русской правды историки относят либо, как я уже сказал, к временам правления Владимира Мономаха в Киеве, то есть это к 1113-1125 годам. Но ну, в частности эту точку зрения очень активно отстаивал в свое время знаменитый историк русского права Серафим Владимирович Юшков, а сейчас эту точку зрения отстаивает ленинградский историк, вернее, петербургский историк, профессор Михаил Борисович Свердлов, либо к 1209 году, то есть это уже к началу XIII века. Но вот эта точка зрения, она менее как бы, популярна в науке, но тем не менее на ней активно настаивали такие два авторитета, как академики Тихомиров и Черепнин. Ну и, наконец, третья редакция «Русской правды» – это сокращенная правда». Она представляет собой сокращенную редакцию пространной правды, то есть вот второй редакции «Русской правды», о которой мы только что говорили. Она к истории Киевской Руси уже не имеет никакого отношения и существовала уже в период Средневековья. Причем одни историки датировали создание этой правды XV веком, ну, в частности, академик Тихомиров, а другие историки датировали создание этой редакции Русской правды XVI веком, ну, в частности, профессор Земен. Значит, я не буду долго говорить о русской правде, потому что в учебной литературе они довольно подробно пишут. Я только обращу внимание на два существенных момента. Первое. Значит, каковы были источники вот этого первого феодального кодекса Древней Руси? Ну, это нормы обычного права, которые были закреплены в устной традиции, но ну, в частности, в знаменитом законе русском, о котором было упомянуто еще в не менее знаменитых договорах князя Олега и Игоря, подписанных с византийцами в 911 и в 1944 годах. Вторым источником права это стали нормы, публичного права в виде княжеских грамот, уставов а, и уроков. Ну и, наконец, третьим источником права стала вот богатая судебная княжеская практика, а, которая как раз и была своеобразным противовесом вот тем традиционным нормам обычного или неписанного права. На что я хотел обратить особое внимание. Дело в том, что в нашей историографии, как в русской, так и в советской, практически все историки и юристы, ну, в частности, такие авторитеты, как Юшков, Зимин, значит, Свердлов, Сахаров и другие, они говорили о том, что по своему духу и по своей букве русская правда очень напоминала так называемые варварские правды Западной Европы, ну, в частности... Солическую правду франков, баварскую правду, саксонскую правду и так далее, и так далее. Однако наиболее проницательные историки, ну, в частности, академик Милов и профессор Кузьмин, они э, очень верно подметили, что по своему духу, э, а не только по э, букве закона, русская правда как раз серьезно отличалась от европейского и византийского законодательства. Чем? А вот чем. Во-первых... В русской правде отсутствовала совершенно, совершенно, я подчеркиваю это, такая форма наказания, как членовредительство. То есть, например, отрезание или отрубание рук, там, ног, голов и т.д. и т.п. И а, вот это вот членовредительство в русской правде заменялось штрафами или вирами. И второе, что очень важно, достоинство личности любого человека хранялось куда выше, чем собственность, частная собственность. И вот для доказательства этого постулата я вам приведу буквально два примера. Вот мы возьмем две статьи из «Русской правды». Значит, это статья 3 и статья 11. Вот посмотрите, каково кого содержание этих статей. Статья 11. Аще кто поедет на чужом коне, не прошав его, то положите 3 гривни. Статья 3. Аще ли кого а ударят, то есть ударят батогом, любо жертю, любопястью, или чашею, или рогом, или ты то 12 гривне. То есть смотрите, кража боевого коня, она наказывалась в размере 3 гривен, то есть стоимости этого коня. А нанесение личного оскорбления во время какого-то поединка или драки наказывалось в 4 раза выше, то есть 12 гривен. Вот вам яркое свидетельство того, что уже тогда в Древней Руси... Достоинство личности ценилось куда выше, чем частная собственность. И этим принципиально отличалась матрица, сама матрица нашего народа от, так сказать, европейских народов. Ну и последнее я хотел сказать о том, что вообще-то вот в «Русской правде» как раз содержался тот перечень населения, о котором мы говорили в одной из предыдущих лекций устанавливались разные формы штрафов за воровство, убийство и так далее, и так далее. Это речь идет о смердах, рядовичах, закупах, холопах, представителях княжеской администрации, в частности, Огнищан, Тиунов и так далее, и так далее. Причем, я повторяю о том, что основным видом наказания являлись виры или штрафы, ну, а уж совсем такой тяжелой формой наказания – являлся так называемый поток разграбления, когда имущество преступника подлежало полной конфискации, а сам он за свое преступление давался в рабство. Ну вот я на этом хотел бы закончить свою лекцию, посвященную истории Древней Руси времен Ярослава Мудрого. Благодарю вас за внимание. До свидания.